Он рехнулся, взорвался Райджер, глядя на захлопнувшуюся дверь с таким выражением, будто там еще стоял Вильерс. «В самом деле», — задумчиво отозвался Талья Ферра, — «пожалуй, отчасти ты прав. Он ненавидит нас, вопреки разуму, не имея на то никаких оснований. К тому же, как еще можно расценить тот факт, что он отказывается сфотографировать свои записи? Ведь это необходимо сделать из простой предосторожности». Произнося последнюю фразу, Талья Фера вертел в руках собственный микрофотоаппарат. Это был ничем не примечательный небольшой цилиндрик, чуть толще и короче обычного карандаша. В последние годы такой аппарат стал непременным атрибутом каждого ученого. Скорее можно было представить врача без фонидоскопа или статистика без микрокалькулятора, чем ученого без такого фотоаппарата. Обычно его носили в нагрудном кармане пиджака или специальным зажимом прикрепляли к рукаву. Иногда закладывали за ухо, а у некоторых он болтался на шнурке, обмотанном вокруг пуговицы. Порой, когда на него находило философское настроение, Тарья Ферра... Пытался осмыслить, как в времена ученые могли тратить столько времени и сил на выписки из трудов своих коллег или на подборку литературы, огромных фолиантов, отпечатанных типографским способом. Да чего же это было громоздко! Теперь же достаточно было сфотографировать любой печатный или написанный от руки текст, а в свободное время без труда проявить пленку. Тельефера же успел снять тезисы всех докладов, включенных в программу съезда, и он не сомневался, что двое его друзей поступили точно так же. «Во всех случаях отказ сфотографировать записи смахивает на бред душевнобольного», — сказал Тельефера. «Клянусь космосом, никаких записей не существует», — в сердцах воскликнул Райджер. «Так же, как не существует никакого изобретения, он готов на любую ложь, Только бы вызвать в нас зависть и хоть ненадолго потешить свое самолюбие. Допустим. Но тогда как же он послезавтра выкрутится, спросил Конос. Почем я знаю, он же сумасшедший. Талья Ферро все еще машинально поигрывал фотоаппаратом лениво размышляя, не заняться ли ему проявлением кое-каких микропленок, которые находились в специальной кассете, но решил отложить это занятие до более подходящего времени. Вы... «Недооценивайте Вильерса, он очень умен», — сказал он. «Возможно, десять лет назад так оно и было», — возразил Райджер, — «а сейчас он форменный идиот. Я предлагаю раз и навсегда забыть о его существовании». Он говорил нарочито громко, как бы стараясь изгнать тем самым все воспоминания о Вильерсе и о всем, что с ним связано. Он начал рассказывать о Церере, о своей работе, заключавшейся в прощупывании Млечного Пути с помощью новых радиоскопов. Конос внимательно слушал, время от времени кивал головой, а затем сам пустился в пространное рассуждение о радиационном излучении солнечных пятен и о своем собственном научном труде, который вот-вот должен выйти. Тема его было исследование связи между протонными бурями и гигантскими вспышками на солнечной поверхности. Что касается Тельефера, то ему, в общем-то, рассказывать было не о чем. По сравнению с работой бывших однокашников, деятельность лунной обсерватории была лишена романтического ореола Последние данные о составлении метеорологических сводок на основе непосредственных наблюдений за воздушными потоками в околоземном пространстве не выдерживали никакого сравнения с радиоскопами и протонными бурями. К тому же его мысли все время возвращались к Вильерсу. Вильерс действительно был очень умён. Все не знали это. Даже Райджер, который все время лез в бутылку, не мог не сознавать, что если телепортация в принципе возможна, то по всем законам логики именно Вильерс мог открыть способ ее осуществления. Из обсуждения их собственной научной деятельности напрашивался печальный вывод, что никто из друзей не внес в науку сколько-нибудь значительного вклада. Талья Ферро внимательно следил за новинками специальной литературы и не питал на этот счет никаких иллюзий. Сам он печатался мало, да и те двое не могли похвастаться трудами, содержащими сколько-нибудь важное научное открытие. Приходилось признать, что никто из них не произвел переворота в науке об изучении космоса. То, о чем они самозабвенно мечтали в годы учебы, так и не свершилось. Из них получились просто знающие свое дело труженики. это у них нет отнимешь, но, увы, и большего о них не скажешь. И они отлично сознавали это. Другое дело – велирс Они не сомневались, что он намного обогнал бы их. В этом-то и крылась причина их неприязни, которая усугублялась еще и невольным чувством вины перед бывшим товарищем. В глубине души Тальяфера был уверен, что вопреки всему, Виллерсу еще предстоит великое будущее, и эта мысль лишала его покоя. Райджер и Несомненно, были того же мнения, и сознание собственной заурядности могло вскоре перерасти в невыносимые муки уязвленного самолюбия. Если по ходу доклада выяснится, что Вильерс на самом деле открыл способ телепортации, он станет признанным гением и произойдет то, что было ему предопределено с самого начала, а его бывших соучеников, несмотря на все их заслуги, придадут забвению. Им достанется всего лишь роль простых зрителей, затерявшихся в толпе, которая до небес превознесет великого ученого. Тельефера почувствовал, как душа его корчится от зависти. Ему было стыдно, но он ничего не смог с собой поделать. Разговор постепенно угасал. «Послушайте, а почему бы нам не заглянуть к старине Вильерсу?» Отводя глаза, спросил Конос. Он пытался говорить тепло и непринужденно, но его фальшивая сердечность никого не могла обмануть. К чему эта вражда? Какой в ней смысл? конус хочет выяснить, правда ли то, о чем нам сказал Виллерс, подумал Тельефера. Пока он еще не теряет надежды, что это всего лишь бред сумасшедшего, и хочет убедиться в этом немедленно, иначе ему сегодня не заснуть. Но Талья Ферро и сам сгорал от любопытства, а потому не стал возражать против предложения Коноса, и даже Райджер, неловко пожав плечами, сказал «Черт возьми, это неплохая идея».